Глава 18. Герман Лежнев, Гражданский. Визит на родину взбудоражил. Прямо-таки лишил остатков душевного спокойствия. Какие бы перипетии не преследовали Германа, уверенность в том, что дома все в порядке, здорово облегчала жизнь. Да, пускай понятие дома за последнее время здорово изменилось, но какая разница? И вот теперь выясняется, что содружество воюет нежно любимые бывшие старушки и дядя Максим на передовой в опасности, и вообще атланты могут и победить. Вряд ли, конечно. Даже без землян содружество далеко не такое расслабленное, как те же киннары, А уж с помощью дяди Максима они точно не позволят каким-то высокомерным индюкам победить. Но ведь дело не в содружестве, а в близких людях. Известие о том, что тетя Люда потеряла ногу, потрясло Лежнева гораздо сильнее, чем он мог предположить. Парень даже забыл о том, что им вообще-то нужно торопиться. Там, откуда они вернулись, тоже есть друзья, и у них ситуация гораздо тяжелее. Хорошо, Максим немного образумил. Чуть позже, когда появилось время подумать, Герман с ним согласился. Иногда лучше держать эмоции в кулаке и делать необходимое, чтобы потом не пришлось жалеть. Скрипя сердце, Лежнев решил, что здесь все-таки справятся. Тем более, что они с Тианой и Лорином сейчас неплохо так помогут. Лорин, бедный, сдерживается, но на самом деле бесится, и я его, черт побери, понимаю. Сам бы чувствовал себя чемоданом без ручки. Прилетел, называется, в чужую галактику. В столице так и не побывал. Теперь и Василийские мимо него прошли. И опять воевать, только теперь неизвестно для чего и для кого. Герман очень сочувствовал пилоту, да и его пассажирам. На их месте с ума бы сошел от нереализованного любопытства. Но что тут поделаешь, если так складываются обстоятельства? Ликсы тихонько пробрались через боевые порядки Содружества и также тихо пролетели мимо передового заслона Атлантов. Герман в слиянии не входил, сидел в трюме возле Гаврюши, просто на случай, если вдруг понадобится помочь или прикрыть больших ликсов. Соответственно, видеть, что происходит, не мог. Но Тиана вывела картинку и даже иногда комментировала происходящее. «Все сильнее убеждаюсь, что вы, земляне, очень хорошо приспособлены к войне. Максим не так давно узнал о существовании космических флотов, но система обнаружения, которую он построил, намного совершеннее, чем у атлантов. Посмотри, здесь любой новичок прошел бы незаметно». «Ты так возмущаешься, как будто это плохо», — фыркнул Герман. «Для нас, конечно, хорошо». «Рассеянно», — ответила девушка, — «как бы плохо ни была построена оборона, осторожничать все равно приходилось, и сейчас Тиана старательно обходила опасное место». Через час Ликсы зависли неподалеку от боевых станций «Атлантов». С близкого расстояния было хорошо видно, что жизнь на базе кипит и бьет ключом. Многочисленные малые корабли бороздят космос в поисках неактивных мин и иногда их находят. Еще когда Ликсы подходили, с одной из станций выпустили десяток боевых кораблей, явно после ремонта. Их место тут же заняла другая партия, а первые вернулись на боевые посты. — Да уж, проблема снабжения перед «Атлантами» явно не стоит, — подумал Герман. — Очень удобно. — Ой! Вдруг сказал Кусто. — Я сейчас почувствовал, что могу отключить станцию. Здорово, правда? Очень вовремя, пробормотал Герман. Со времени освобождения от Кинаров Кусто так ни разу и не смог применить эту внезапно и непонятным образом прорезавшуюся способность. То ли тогда в первый раз еще у технофанатиков слишком сильно перенапрягся, то ли Кинары во время своих экспериментов что-то испортили. Но тихоход больше ни разу не смог почувствовать чужие корабли. Кусто даже не сразу поделился этой проблемой с друзьями. Почему-то ему было неловко. Тем более этого особо не требовалось. Признался только недавно, во время полета к содружеству, изрядно удивив как Германа, который и думать забыл об этой странности, так и Тиану, которая раньше за тихоходом такой скрытности не замечала. Они даже поругались немного. Девушка была возмущена что о таких важных вещах тихоход сообщает так поздно. А если бы кто-то рассчитывал на помощь такого рода? И вот теперь Кустов вдруг неожиданно похвастался. Иногда дополнительные возможности, появившиеся в неудачный момент, могут только помешать. Все было распланировано до мелочей. Лорин должен был выпустить свои мины неподалеку от одной станции. Тиана возле другой, причем так, чтобы мины сработали почти одновременно и поразили каждую из крепостей с разных сторон. После этого ликсы должны были попытаться снова затаиться, а если не получится, прорываться с боем, благо скорость у них все-таки выше, чем у кораблей «Атлантов», да и повредить тихоходам, вражеским оружием не так просто. В случае же, если скрыться, получится... Нужно было дождаться, когда силы Содружества долетят до противника, и поддержать их с тыла. Хороший и довольно надежный план, особенно в части уничтожения станции Атлантов. С поддержкой, скорее всего, не выйдет. Сразу после нападения тихоходов обнаружат, и придется, как любит говорить дядя Максим, текать. И тут вдруг Кусто сообщает, что одну из станций он может вывести из строя тихо и незаметно. «Тиана, как думаешь, мы сможем связаться с дядей Максимом?» — спросил Герман. «Нет, для этого нужно использовать местный вид связи. Попробуем, и атланты нас точно запеленгуют. Но можем связаться с Лорином. Это, скорее всего, не заметят. Герман». Мы с тобой можем уничтожить обе станции, а Лорин нас прикроет. Тем более первая станция будет обезврежена тихо. Они не сразу даже поймут, в чем дело. Окей, это понятно, кивнул Лежнев. Выгода нам от этого какая? А выгода в том, что после того, как будут обезврежены станции, мы с Лорином сможем устроить полноценное нападение в тылу Атлантов. Мы будем вдвоем, не поодиночке, будем друг друга прикрывать. Поверь, я знаю, о чем говорю. Ситуация совершенно другая. У Лорина останутся его мины, которые можно потратить на крупные корабли. Мы выведем из строя столько линкоров, что атланты просто не смогут сопротивляться флоту Содружества. Это будет разгром, и мы сможем обойтись почти без потерь. Герман, ну подумай сам. Времени уже почти нет. Скоро Лорин выйдет на позицию и начнет действовать по старому плану. Мы поможем содружеству гораздо сильнее, чем изначально могли. Боя просто не будет. Когда подойдет флот Максима, атланты уже не смогут ему сопротивляться. Ну уже время на секунды идет. Ай, ладно, давай по-твоему. Не выдержал напряжение Лежнев. Все, я тогда к Гаврюше, а то чувствую, он сейчас точно не будет лишним. Тиана даже взвизгнула радостно. Лорен сначала ругался, парень уже готов был открыть трюм и начать засеивать пространство минами, едва успел остановиться. Однако, выслушав девушку, изменения в планах принял с энтузиазмом. Ох, как же Герман не любил менять планы на ходу! И в то же время действительно ведь удачная возможность подворачивается. Ну как тут устоять? Оба пилота, и Тиана, и Лорен, просто копытами бьют от энтузиазма. Очень, очень соблазнительно. Второй раз «Кусто» пользуется своими неведомо откуда взявшимися экстрасенсорными способностями. Тогда, во время столкновения с технофанатиками, линкор активно двигался и стрелял, отчего момент срабатывания способностей тихохода было трудно не заметить. В этот раз было не так. Станция внешне никак не изменилась. Как висел деревянно металлический шарик посреди космической черноты, так и продолжил висеть. А Кусто потихоньку двинулся к следующей цели. Как и ожидалось после такого титанического труда, отключения целой станции, тихоход чувствовал себя усталым и измотанным. Повторить чудо еще раз он точно сможет не скоро. Впрочем, на такую удачу и не рассчитывали. Кустой резко ускорился, облетая вторую станцию по дуге и вышвыривая из трюма черные матовые цилиндры мин. Герман, как их увидел, еще когда загружали, порадовался. Видно, что земное производство. Как минимум земляне приложили руку. Очень уж характерная хищная форма. В Содружестве, да и в Другой Галактике, такой эстетики не было. За бомбардировкой парень наблюдал уже из слияния с Гаврюшей. Лексеныш был даже рад. Оказывается, успел соскучиться за время путешествий и даже почувствовал себя позабытым. Еды полно, спокойно, никуда летать не надо. Хорошо, но обидно, что друзья с ним не общаются. Ну-ну, дружище, должен понимать, у нас тут война. Не всегда есть время для игр. Да и пока в гиперелетели летели, мы с тобой сколько чесались? Этого Гаврюша уже не помнил, слишком давно было. Впрочем, маленький Ликс не обижался. Сейчас он, как и Герман, слегка подрагивал от предвкушения. Давно не резвился, застоялся. А раз уж Большой Добрый начинает метаться, то и ему скоро можно будет хорошенько повеселиться. Через пару минут Кусто закончил бомбардировку. Притормозил ненадолго и несколько раз выстрелил из своего главного калибра, просто на всякий случай. Герман этого не видел, но после, когда Тиана рассказывала, честно признавалась, можно было обойтись и минами. Большую часть «Атланты» ухитрились сбить, но им хватило и тех трех, что долетели до обшивки. Станция не развалилась, но повредила ее очень сильно. Снаряды из пушки добавили разрушений, но не изменили ситуацию. Только зря время потратили. Пока же Герман почувствовал, как кустой резко ускоряется. Не очень комфортно сидеть в трюме и не видеть, что происходит. Но парень не унывал. — Мы с тобой, говоришь в некотором роде неприятный сюрприз для противника. Сидим себе тихонько до поры, зато потом как вдарим. В следующий момент... Гаврюшу попросили на выход. Оказываться, на Гаврюше посреди боя уже стало в некотором роде традицией. За то время, пока Герман оставался без глаз, картина изменилась разительно. Атлантские крепости остались где-то в стороне. Кусто вместе с Лорином успели сильно сместиться. Сейчас вокруг собрались три десятка атлантских линкоров против двух ликсов. «Звучит страшно!» Но Лежнев мгновенно понял, с этой проблемой большие ликсы справятся. Лорин уже выпустил несколько сэкономленных мин, да так ловко, что каждому кораблю угрожали ровно две мины. Судя по тому, как двигались линкоры, одну из мин они, скорее всего, сбить смогут, а вот со второй будут проблемы. Сам Лорин оказался возле тройки противников и ожесточенно рвал их когтями. Ну а Тиана зависла неподалеку, не ввязываясь в свалку, и отстреливала спешащих на помощь. Пыталась отстреливать. Все-таки корабли атлантов были изначально рассредоточены по большому объему. Тиана стреляла только в ближайшие, но даже в них попасть не так просто. Впрочем, время от времени девушке это удавалось. При этом ликсы тоже не оставались на месте, очень активно маневрировали, так что попасть в плотное окружение им не грозило. Свою роль Лежнев тоже понял сразу. С большими кораблями Ликсом сражаться было достаточно удобно, а вот истребители могли стать проблемой. Вряд ли они смогут нанести большие повреждения тихоходам. Но зачем терпеть боль, если ее можно избежать? Истребителей было не слишком много, издержки использования этого вида кораблей не по назначению. Когда малые корабли бороздят просторы космоса в поисках мин, вместо того, чтобы защищать большие, быстро собраться в мощную группу у них нет никакого шанса. Тем не менее, детенышу Ликса пришлось здорово попрыгать. Пилоты у атлантов оказались дивно профессиональными, не то что сам Герман. Парня спасала только лучшая скорость и маневренность, а также более мощное вооружение. Все-таки оружие технофанатиков по всем параметрам превосходит таковое у атлантов. Бой вышел даже не слишком напряженным, бывало и хуже. Однако Герман все равно устал, как собака. Флоту содружества для того, чтобы подойти к противнику, потребовалось два часа, и все это время Тиана и Лорин устраивали полноценный и очень неприятный беспорядок в стане противника. К концу боя Лорин уже истратил весь свой запас мин, пришлось чаще отступать, но флот атлантов уже в любом случае был обречен. И атланты это понимали. Наконец ликсы вывалились из боя и начали на всех парах уходить навстречу своим. Дальше оставаться в гуще противника становилось опасно. Впрочем, их даже не сильно преследовали. Атлантам скоро будет сильно не до наглых ликсов. Ничего, сейчас им дополнительно вдарят. Подумал Герман, заскакивая обратно кустом в трюм. Пришлось еще успокаивать Гаврюшу, который так расходился, что не хотел возвращаться. — Ничего, дружище, обещаю, как только вся эта суета закончится, мы с тобой обязательно хорошенько полетаем, — пообещал детенышу Лежнев. — Герман, хватит любезничать! Нас тут Максим вызывает, — перебила Тиана. — Сейчас я тебя с ним свяжу. Не хочу пока выходить из слияния. Лежнев только успел натянуть комбинезон, когда на выдвинутом откуда-то с потолка экране появилась встревоженная физиономия землянина. «Фиксели! Какого черта вы творите?» — ворвался в трюм голос Максима. Герман едва успел прийти в себя после слияния. «Все в порядке», — Герман успокаивающе улыбнулся. «Нам просто удалось выключить первую станцию незаметно, и мы решили Лорина оставить в засаде, так что, как подойдете, он вас поддержит. Ну и мы, наверное, вместе с вами пойдем. Определишь, откуда нам лучше подойти?» «В порядке, говоришь?» «Незаметно выключили, говоришь?» Максим насупился еще строже. «Слушай, ну долго объяснять. Сейчас станция обездвижена. Как минимум на пару часов, но скорее дольше. Атлантам придется восстанавливать коммуникации. Мы могли бы ее сразу разбить, но тогда Лорина бы тоже спалили. А так они теперь точно не смогут нормально подготовиться к вашему подходу». «Оставайтесь на месте и ничего не делайте». Коротко просил мужчина и отключился. Хуже нет, чем ждать и догонять, избитая истина. Атланты, занятые охотой на ликсов, слишком поздно заметили угрозу, и теперь в стане противника творился истинный бардак. Противник попытался начать приготовление. Пытался собраться в боевые порядки. Но даже Герман видел растерянность. Одновременная потеря сразу двух крепостей, а потом серьезный бой в тылу — это не только ощутимое падение боевой мощи. Там ведь, в крепостях, еще и командования было. Управлять оставшимся флотом некому. — Да они сейчас побегут, — сообразил Герман. И одновременно на связь вышел Максим. — Они сейчас начнут уходить из системы. Мы не успеем к ним подойти. Тиана, Лорин, ваша задача — не дать им это сделать. Делайте, что хотите, но не дайте им уйти. Кусто резко сорвался с места и начал обходить строй противника. Впрочем, строем это формирование переставало быть прямо на глазах. Сначала от порядков противника отделился один корабль, потом еще два. Потом разбегаться начали целые соединения по десять кораблей. Всем уже было плевать на мины. Время от времени, то здесь, то там, вдруг на короткое время вспихивала ярчайшая звезда. Это очередной корабль атлантов пролетал слишком близко к произведению сумрачного гения дяди Максима. — Сейчас они оставят заслон, чтобы удержать войска Содружества, а остальные просто уйдут! — крикнул Герман. — Нет! — возразила Тиана. — Это атланты, они твои соотечественники. Они побегут все! Девушка оказалась права. Героев среди атлантов не нашлось, бежали все. Лорин еще успел разорвать когтями чуть не десяток линкоров противника. Ему даже никто не препятствовал. В суматохе атланты даже не обратили внимания на то, что их соседи непонятно почему выходят из строя. Кусто ускорялся на максимуме. Герману даже пришлось вновь войти в слияние, чтобы не поломаться. Но догнать атлантов удалось слишком поздно. Тиана еще успела повредить или уничтожить 15 крупных кораблей. А потом все, кто смог набрать нужную скорость, ушли в гиперпространство. Сбежать удалось всего около трети линкоров. Истребители остались в системе, как и обе станции. Полный разгром. Однако Максим был недоволен. «Зараза! Вот что бывает, когда слишком много инициативы! Гражданские на войне — это всегда бардак!» «Да что не так-то?» — рискнул возразить Лежнев. «Победили же!» «Победили!» — еще сильнее разозлился Максим. «А кто сказал, что нам нужна была такая победа? Треть флота, Герман! У них сохранилась треть флота! Если бы все прошло по плану, здесь остались бы все!» Да, это заняло бы больше времени. Возможно, у нас были бы потери, но у атлантов бы не осталось флота. Мы должны были связать их боем так, чтобы они не могли отойти. Если бы вы действовали так, как вам сказали, атланты были бы уверены, что шанс отбиться есть, понимаете? А теперь они вернутся в свою систему. Черт. Ладно, будем играть теми, что есть. Надо подумать, что с этим делать. «Уважаемый Максим, я понимаю, что мы провинились», — вмешалась Тиана. «Но мне кажется, ситуацию еще можно обернуть в свою пользу. Мы должны пойти за ними в систему. Весь флот. Нас там не ждут. Сейчас туда заявится разгромленный ударный флот. Начнется паника и неразбериха. Мы войдем в систему на их плечах и сможем не дать им подготовиться». «Умные все!» — рявкнул Максим. А о том, как я это с содружеством буду согласовывать, ты, девочка, подумала? Мы не подчиняемся содружеству, напомнила Тиана. Мы можем отправиться прямо сейчас и напасть на них, не дать прийти в себя. Мы продержимся до того момента, как вы явитесь. Только этого мне не хватало. Большая просьба, товарищи Кинары, хотя бы сейчас оставайтесь на месте. Дайте мне время, я свяжусь с вами, как только смогу. Герман, уж будь добр, прояви благоразумие. Не дай им еще дел наворотить. Лежневу стало неловко. Дядя Максим решил, что это Кинары инициативу проявили, но он ведь тоже в этом участвовал и был полностью согласен с действиями Тианы. Однако признаваться в своем раздолбайстве сейчас парень посчитал излишним, так что просто ответил. «Будем сидеть тихо, дядь Максим. Только ты уж подумай, мне кажется, Тиана правильно говорит». «Без сопливых разберемся», — буркнул мужчина.